Глава 17. Берингово море. Большой морской рыболовный траулер вышел в открытое море. Народ собрался смотреть, как отдадут швартовы. Механики, мотористы, штурманы и матросы, сварщики, токари — целая толпа. Оксана все еще не могла прийти в себя после Ленкиных слов. Самопроизвольно текли слезы. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из экипажа увидел ее с красными глазами. Она вышла на палубу, где никто не мог ее увидеть. Внизу бушевала морская пучина. Огромные волны разбивались о борт корабля-монстра. «Хорошо бы, чтобы меня Гаврош выкинул в море», — с горечью подумала она и тут же вспомнила, как Ленка сказала. «Сколько угодно таких случаев никто даже искать не станет». Через пять минут жалеть себя и любоваться на однообразную картину волн, разбивающихся о борт железного чудовища, надоело. Волны навивали тоску, но как-то даже немного успокаивали. Быстро темнело. Перед глазами проплывала огромная тяжелая туча, цепляющаяся за огромные камни, прибрежные скалы. Сильно качала. Ее затошнило и замутило. Тут как раз прибежала меченая. «Иди давай, тебя там все ждут. На судне работа круглосуточная. Без перерывов и выходных привыкай». Пришлось отменить выбрасывание за борт корабля до лучших времен. Женский состав собрался возле кампуса. Состоялось нечто вроде производственного совещания, чтобы распределить должностные обязанности. Главной здесь была Шахиня, властная и авторитарная женщина возраста 45, баба-ягодка опять. Вся ее жизнь прошла в морях. Она была настоящей морской волчицей, грубой и сильной. Соленые морские ветра просолили ее и сделали недосягаемой для обычных человеческих чувств, а водная стихия закалила. Оксаня она казалась глубокой, не по возрасту молодящейся старухой. Шахиня ходила в ярких нарядах, обвешанная старомодными жемчужными бусами, а в ушах у нее красовались огромные цыганские серьги. Оксана вынесла ее стилю приговор. «Ни стиля, ни красоты носит непонятно что деревня». Шахиню боялись. Она обслуживала по отдельному меню капитана и старшего помощника, а те были самые главные и незыблемой властью на корабле. В открытом море власть — это все. а иерархия на борту соблюдалась неукоснительно. И кто может знать, что Шахиня нашептывает на ушко капитану, путь к сердцу которого лежит, как у всех мужчин, через желудок капитан представлялся Оксане старым и бородатым, таким же, как Шахиня, только с трубкой в зубах. Наверняка он стоит на мостике в идеально чистом кителе с капитанскими нашивками на рукавах и неизменной фуражке, отдавая короткие и чёткие указания грубым басистым голосом. Увидеть его, какое на самом деле, ей еще не удалось. Шахиня только готовила. В подчинении у нее была буфетчица, в обязанности которой входила накрывать стол для высшего состава. Видимо, по причине того, что у Шахини оставалось много свободного времени, она любила учить собирающихся вокруг нее пятерых девчат, приехавших, как и Оксана, с материка на заработки. Местные, похоже, в моря здесь не ходили. Сознанием дела она проповедовала истинно желторотом приезжим девчонкам. «Девочки, никогда не ходите замуж», учила она внимавших ей и заглядывающих ей в рот девчонок. «На борту 90 мужиков. На любой вкус и цвет. Выбирайте любого. С одним погуляли, с другим. Зачем себя связывать узами брака?» Из них из всех только меченая оказалась бывалой морячкой. До востока она успела сходить в пару рейсов. Еще одна девушка, тоже Марина, оказалась то ли родственницей, то ли подружкой старшего механика. Видимо, по блату ей досталась самая непыльная и блатная должность – работать прачкой». Она загружала в машины белье в специальном отделении для стиральных машин. Гладила белье тоже машина, и Марина номер два особенно себя не утруждала, наведываясь в стиральное отделение как на прогулку, веселой походкой, напивая песенки. К тому же ей всегда помогали двое матросов, таскали мешки с бельем туда и обратно. Нажать кнопочку, чтобы включить машину, и нажать кнопочку, чтобы отключить машину — все ее должностные обязанности. С другими членами женской половины она вообще не общалась. Вечером, когда Оксана накрыла на столы, разложив тарелки на накрахмаленную скатерть, а потом принесла с камбуза нарезанный ломтиками хлеб, к ней подошел матрос-гаврош. Он как-то немного с опаской подошёл к ней и пробормотал. «Оксанка, извини меня, дурака, я был неправ». Оксана с удивлением возрилась на него. Гаврош, поняв, что она не собирается скандалить, раздухарился. «Оксана, скажи, где ты нашла такого друга?» По всей видимости, ему пришло в голову привязаться к ней с расспросами. Этого еще не хватало для полного счастья. Он тут же подтвердил ее опасения. «Если бы у меня был хоть один такой друг в жизни, я бы таким подлым дураком не был. Оксаночка, прости меня». «А что у вас там произошло-то?» скрывая неподдельный интерес за маской видимого безразличия, спросила Оксана. Она ведь и в самом деле ничего не знала. «Прикинь, мы с пацанами увидели твоего хахаля, что он к тебе в каюту зашел. чуть в штаны не наделали. Такой громило. Все сразу поняли, что шутки с ним плохи. Взяли по огромному булыжнику в каждую руку. В две руки, значит, сама понимаешь. Сидим в пятером на палубе на корточках. Ну, думаем, такого бугая голыми руками не возьмешь. Ну а дальше-то что? Ее раздражало, как долго он мямлет, пересказывая секундную сцену. Он понял, что она и в самом деле ничего не знает, и начал рассказывать еще медленнее, растягивая удовольствие. Сейчас, думаю, подойдет я его как шарахну этим камнем, а потом и остальные, и все, она ему. Справимся всем скопом-то. А дальше-то что? нетерпеливо спросила Оксана. А дальше? Гаврош как будто специально затягивал свой рассказ, наслаждаясь произведенным впечатлением. «Ну, мы мариманы, калачи тёртые, бывалые. Сразу поняли — уголовник. У него же на руке знак отличия — перстень». Оксана выдержала паузу. Опять этот перстень. «А ты что, не знала?» — решил он проверить ее реакцию. «Нет, не знала. Ну а дальше-то что?» Она теряла терпение. «Сейчас уже матросы с вахты сменятся, а этот все мямлет». «Ну что-что? Дальше скучно. Он так вежливо подошел, поздоровался. Меня спросил, где, — говорит, — чувак, которого я ищу. — И? — спросила Оксана. Никто ему, конечно, ничего не сказал, но он сразу сам догадался. А потом меня отозвал в сторонку и тихо так говорит. Я даже еле расслышал. — Не обижай сироту, — говорит. — И что? — спросила Оксана. — Ну что-что? Что ты заладила? Я дурак, по-твоему, что ли?» «Я сразу понял, что на берег не сойду, если с тобой что-нибудь случится. Он тебе кто?» Последние слова он произнес как-то с придыханием, чуть было не открыл рот в ожидании, что она ответит. Роли сменились. Теперь уже Гаврош был полон неподдельного интереса и ждал, затаив дыхание, ее ответа. «Друг», — односложно ответила Оксана, — «просто очень хороший друг». «Бывший», — подумала она про себя. «Как я тебе завидую!» — сказал Гаврош. Он засуетился вокруг столов. «Давай тарелочки, я тебе помогу все расставить. И, если что, ко мне обращайся. Я теперь за тебя ответственность несу. Расскажешь своему другу? Может, познакомишь меня с ним? Познакоми, а, когда на берег сойдем? Эх, я такой счастливой тогда буду!» Оксана промолчала. Душа болела и ныла, не переставая. Она оказалась не в силах пережить потерю лучшего друга. Да и Ленка стала ей как сестра за это время. Они тянулись одна к другой, все делали вместе, старались не расставаться. И к Ренату Оксана относилась как к родному. Разве могло когда-нибудь Оксане прийти в голову, что подруга ей завидует? Не зря героиня одного из любимых фильмов служебного романа говорила «Я уничтожила всех подруг». И ей нужно было сделать так же, но она не могла уничтожить Ленку. Лена писала ей письма в рейс каждую неделю, поддерживала, интересовалась ее делами, раскаивалась. Оксана простила ее, но не его. Она дала себе слово больше никогда не говорить о Сергее, ни с Ленкой, ни с кем-либо еще. Гаврош теперь, когда был свободен и не на вахте в рыбном цеху, постоянно ей помогал.